Обстановка Боргмановской дачи поразила меня. В аллеях укрытой зеленью белели плетёные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами. Окна обведены зелёными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада. Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетёное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Монсеньор Джордин».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 Отблески меди тяжелили черные волосы женщин, искры закатов входили в бриллианты-бриллианты, навешанные всюду в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочих пальцах. Наступил вечер, прошелестела летучая мышь, море чернее накатывалось на красную скалу, двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства».